Я приехала на час раньше, усердно поставила в пустой кассе на все скачки, уселась в кресло и попробовала обдумать ставки на воскресенье. Из буфета, который начинал потихоньку расцветать, доносился запах лука, невыносимо аппетитный. За столиком изысканное общество обменивалось информацией, что сказал Глебовский, Войцеховский и Капуляс, кого подсказал Скорик, а кого Равкович, кто не считается, а кого надо учесть. Я изо всех сил пыталась не слушать всего этого, но в конце концов оба фактора, дурацкий трюк и дразнящий лучок, оказались сильнее меня. Я оставила воскресенье в покое и резво помчалась к буфету, отчетливо чувствуя, что кишка в кишке пишет протоколы. На меня немедленно наткнулся Метя и прицепился, как банный лист. «Ты что делаешь?» – патетически вопросил он. «Вместо того, чтобы поздороваться». Торопишься покончить жизнь самоубийством? Не ешь здешних котлет, умоляю, козленочком станешь. По крайней мере, хоть рубленые не ешь. Если уж захотелось, дома сделай, а тут не смей. Я страшно на него рассердилась, потому что уж очень проголодалась. Ага, разбежалась. Делать мне что ли нечего дома, как только рубленые котлеты? Искренне возмутилась я, чуть не подавившись горячим мясом. Рубленые котлеты мне нравится есть, а не делать. Почему бы не есть их там, где их подают? А ты знаешь, что у них в середке? Так ведь нейцианистый калий. Очень даже хорошие. Тухлятины не пахнут. Ну и что, что не пахнут? Кроме того, я уже в свое время съела котлету с червяком, и со мной ничего не случилось. Отстань. Метя что-то укоризненно и встревоженно забубнил и подозрительно на меня посмотрел. «С червяком, с червяком! А откуда ты знаешь, что с червяком?» «А он на самом верху извивался», — хладнокровно ответила я. «Живехенький, как огурчик». На зубах не скрипел. Метя на миг застыл и прекратила размахивать руками возле самой моей тарелки, так что я могла не бояться, что он у меня ее силком вырвет. Он тяжело уселся в кресло. «Ну, конечно», — горько заметил он. «Даже песок на зубах скрипит, даже стекло, а такая кроха разве что пискнет, и все». «Этот не пищал, даже когда я его выплюнула». «Так ты его все-таки выплюнула?» «Выплюнула? Вот такая уж я привередливая. А на салате тли водятся». «Ну и что, что тли?» «А это тоже червяки. Салат ешь, значит и тлей ешь. И не морочь мне голову». «Какие тли?» – поинтересовалась Мария, возвращаясь из кассы. Почему это он тлями питается? Уже стал собираться народ. Вот-вот должна была начаться первая скачка. Мария приехала исключительно рано и успела сделать в кассе ставки. Да не я, а она, невероятно, возмутился Мете. Я салат, прежде чем есть, под проточной водой промываю. Правда из-под крана, но с фильтром. А она, посмотри, что делает. Да нет, теперь уже ничего не увидишь. Все слопало, подчастую. «Я ей как человеку говорю, рубленых котлет в забегаловках есть нельзя. Их делают из объедков. Объясни ты ей!» «Я согласна», – рассеянно ответила Мария. Отлей, постарайся вывести. Твой салат очень аппетитно выглядит, но мяса мне не хочется». «Погодите, я что-то не то сделала. На моем билете была Квинта Вальдемара. Или наоборот. Моя Квинта на его билете? Пусть сам посмотрит, может разберется». шокированный Метя что-то там еще бормотал себе под нос, но в конце концов от моей котлеты отвязался, потому что один тип с бородкой потребовал у него совета. Этого с бородкой я знала, разумеется, только в лицо. Котлета мне показалась ужасно вкусной, голод я заглушила, а метины советы меня не интересовали. На этот день у меня было свое мнение, и менять его я не собиралась. Была суббота. И должна была состояться первая в сезоне «Скачка двухлеток», среди которых дебютировала Флоренция. Я поставила только на нее, благодаря чему триплет, да и квинта мне обошлись немного дешевле. Моника Гонцовская успела заразить меня своим волнением. И со вчерашнего дня состояние у меня было такое, словно это я сама должна была скакать. У меня совершенно пропал аппетит, и я абсолютно ничего не ела, пока не наткнулась на эту самую котлету, которую Метя так энергично охаял и проклял. Впрочем, его проклятие я пропустила мимо ушей. Я отнесла тарелку в буфет и вернулась. Юрик прорывался между креслами к своему месту. «Что за порядки?» – возмущался он. «Две скачки дебютантов, одна за другой». «Нет, не только дебюты. Арабские лошади уже скакали», – поправил пан Рысь. «Один раз!» «Ну и что, что один раз? Все равно уже кое-что про них известно». «И вообще, с этими арабами все легко и просто», – вмешалась я. «Тут прийти может только Марокко». «Но ведь он фаворит». «А ты как хочешь. Наверное, народ у нас грамотный. А? Читать умеет?» «Фаворит? Не фаворит? А как, по-твоему, должно быть, если алимата сняли?» «Остается только Марокко. Ничего не попишешь». «Остается в одной скачке Марокко, а в другом Флоренция, и все». «Ты так и поставила?» «Не». «Почему?» «А я только предсказываю хорошо, а играю всегда по-идиотски». И поймал его на месте преступления. «А парень и говорит, что хочет передать дело в суд», рассказывал пан Вальдемар, явно смущенный тем, что не знает, как относиться к тому, о чем говорит. «И правильно поддакнул полковник. С этими ремнями безопасности сплошная глупость». «Вот именно». Раз жизнь человеку спасают, а в другой раз угробит. На двое бабушка сказала. Ведь это какая же глупость. Наказывать человека за то, что он не застегнул эти чертовы ремни. И сколько случаев было, что люди заживо сгорали в машине, потому что не могли расстегнуть этих идиотских ремней. А сколько утонули с машиной. Нет, порядок все-таки есть порядок. упрямо сказал кузен пана Эдди, которого сюда три раза в сезон привозил пан Эдди. Кузен-то и начал весь разговор. «Порядок. Я же вам говорю, что с этими ремнями то спасение, то погибель. В милицейском протоколе раз написали, я сам читал, две бабенки выехали на маленьком фиате, забыли застегнуть пояса, заболтались, поцеловали автобус в задницу, а на них сзади наехал фургон. И ихний фиат, говорю вам, я сам в протоколе читал, смеялся так, что в длину 72 сантиметра стал». «В длину, повторяю, а бабенкам этим ничего не сделалось, потому что в момент первого удара они вылетели с обеих сторон. Дверцы от удара не выдержали, распахнулись. А что бы с ними было, если бы они пристегнулись? 72 сантиметра! Во!» «Я тоже про такие вещи читал», – кивнул полковник. «Свидетели рассказывали, что лоб в лоб столкнулись грузовик с легковушкой. Гололед был, легковушка волчком крутилась и всякий раз колотилась о грузовик». Из нее повылетало все, а в первую очередь водитель. Так с этим водителем ничего не случилось, только оглушил его немножко. Даже сотрясения мозга не было. А если бы ремень пристегнул, в капусту бы его посекло. А я знаю таких, что катились по всей спаханной ниве кувырком, и только ремни их спасли. «А где вы в городе ниву нашли?» «Ну вот именно. Дайте человеку самому выбрать, как помереть. Пусть сам и решает. Может, ему предчувствие поможет». Знал я одного человека, начал вдруг пан Собеслав, Лично знал. Было это в самом начале войны. Он жил на Пулавской, поблизости от площади Унии. И во время бомбардировки все выскочили на улицу. Приличный такой человек, прекрасный муж и отец. О, большое вам спасибо, пани Ядзе. Сюда, сюда, пан Владик, уступите немного местечко. Одна из буфетчиц принесла чай и минеральную воду. Пан Собеслав стал убирать с подоконника программки и соленые орешки пана Вальдемара. Все молчали, уставившись на их простое действие, как на скачку двух двухлеток. «Так что с этим мужем и отцом?» – нетерпеливо спросила пани Ада. Пан Собеслав, хотя в силу преклонных лет физически не очень крепкий, склерозом пока не страдал и мгновенно вернулся к теме. «Так вот, он вдруг начал страшно нервничать и настаивать, что на улице опасно, что надо вернуться домой». Рвался обратно в дом, как безумный, тащил жену и детей. Жена вырвалась, с ним не пошла, а он словно взбесился. Домой и никаких гвоздей. В результате этот приличный человек бросил их, жену, то есть и двоих детей. Оставил их на этой опасной улице и понесся бегом, именно что бегом, в дом. Успел он в последний момент. В дом ударила бомба. Да так неудачно, что на этого пана рухнули сразу шесть этажей. Но на собственную смерть не опоздал, уточнил полковник. Нет, успел. Человек сто свидетелями были, как он старался. Судьба категорически сказал Метя. Так я и говорю, поддакнул Вальдемар, который успел за это время составить собственное мнение. Надо оставить человеку свободу выбора. Хочет погибнуть с ремнями, ради бога, его право. А может, наоборот, будет у него настоящее предчувствие, и он в этот дом не побежит. «Бомба!» – крикнул кто-то сзади, решив, что дали старт. Все страшно вздрогнули, тем более, что старшее поколение еще и помнило Вторую мировую войну, и под влиянием рассказа пана Собеслава им померещились всякие ужасы. Младшие же таких комплексов были лишены. «Черт, все эти бомбы, ремни и предчувствия», — сказал пан Рысь. «Тут ведь такое разыгрывается». «Ты серьезно считаешь, что Флоренция выиграет?» Вдруг тревожно спросил Юрий, который повернулся ко мне, не отрывая от глаз бинокля. «Еще один в стартовый бокс не вошел. Рыбинский, по-моему». «Нашел время спрашивать», — возмустилась я. «Она же не сейчас скачет, а в четвертой. Я считаю, что выиграет, и не только я так считаю. А ты делай, как знаешь». «Ладно, рискну». После третьей скачки я уже не могла оторвать глаз от поддока. Мария торчала у меня за спиной. С Флоренцией мы познакомились уже пару недель тому назад. Она обнюхала нас, признала, сахар охотно съела, петрушку с корешками и зеленью, сложенную букетиком, слопала в совершенном упоении. Она оказалась просто потрясающей. Издалека было видно, что около нее крутятся три человека. Зигмусь Осика, вернувшись из весовой, оттуда уже не уходил. Моника и Агата Вангрозская собственноручно седлали ее. В поддок кобылку ввела кондевочка, которую, видимо, выбрали специально, поскольку Флоренция вела себя с ней послушно и даже выражала ей явную симпатию, тянулась губами к ее уху и пробовала ласково дуть в волосы. Флоренция двигалась, как всякая лошадь, полная энергии и жизненной силы. Передние ноги выступали павой, а задние отплясывали лихую полечку. «Вороная!» – проговорила задумчиво Мария. «Если бы я хоть один седой волос увидела, то больше поверила бы в этого сарагана». «Моника права. Она в форме», – ответила я взволнованно. «Ты посмотри, как идет!» «Если не потеряет на старте». «Это был бы первый случай. Моника говорит, что она ловит момент старта совершенно безошибочно». «Я поставила только на нее одну». Ею заканчиваю один триплет, во втором она у меня в середине и начинаю ею квинту. Неважные триплеты, но лучше они, чем ничего, пока у меня все получается. Слушай, а как быть со ставками на следующую неделю? Пока что я ставлю только на Флоренцию, из-за нее самой и в память Флоренс. Только не сглазь. Флоренция все это время вела себя очень послушно и выражала явное желание сотрудничать с Жакеем. Зигмунд Сёсика сел на лошадь, прямо-таки вырубленную из гранита. Она три секунды стояла как копанная, жадно ожидая знакомой тяжести на спине, а потом подчинилась приказаниям и закружила по поддоку своим изысканно танцевальным шагом. «Жакеем он в этом году не станет», — категорически высказалась Мария. «Не позволит ему», — печально согласилась я. «С тех пор, как он кандидат, то есть с начала мая, он выиграл только четыре раза». А может быть, 46 побед, не бог весь что для сезона. Я иду смотреть снизу. Я нет, привыкла, что сверху лучше видно. Лошади вышли на турф. Мария помчалась вниз к сетке ограды. Я вернулся в свое кресло одним глазом, глядя в бинокль, а другим просто так. Флоренция скакала под номером шесть, то есть последний. На нее ставили много, хотя первым фаворитом был кальмар Лепецкого, что мне показалось верхом глупости, потому что Лепецкий на двухлетках никогда не скакал, а у Сарновского был прямо-таки нечеловеческий навык жалеть и не пущать лошадь дюбетанку. «Они и сплетни разлетелись, как эпидемия чумы», — сказал Метя, который вдруг оказался возле меня. «Где Мэри?» «А, вот она, вижу. Как ты себя чувствуешь?» «Очень хорошо», – удивилась я. «Если, конечно, не считать того, что очень волнуюсь. А в чем дело?» «Да нет, ничего, просто я очень беспокоюсь насчет этих твоих червячков в котлете. Но если у тебя пока симптомов нет, ничего страшного, подождем. С этим кальмаром должно быть что-то необычное». До меня по сарафанному радио дошла всякая информация, что он хочет Флоренцию обскакать. Какие-то там секретные поводы. «Пусть заткнется», – буркнула я, – С непоколебимой уверенностью. Пробкой, затычкой, хоть сеном. Сеном ему удобнее всего будет. Все лошади по очереди прошли через выход, открывшийся, когда сняли одну жердочку. В прискочку иногда боком, как это с двухлетками бывает, но все-таки прошли. Флоренции же нет. Она спокойно развернулась и без разбега с места одним легким толчком задних ног перелетела над жердью рядом с выходом. «Господи!» – простонали мы с Метей в один голос. Почти собственной кожей я ощутила, как взмок от переживаний Осика. Я повернулась и посмотрела в сторону жакейской раздевалки. Моника с Агатой Вангаровской стояли там и глядели на Турф так напряженно, что у них из глаз прямо-таки искры сыпались. «Слушай, она что чокнутая?» – в ужасе вопросил меня Юрик. «Отстань, ей нравится прыгать». Я старалась не слушать болтовню вокруг, чтобы не сжечь понапрасну нервные клетки, но почувствовала к пани Аде прилив нежности, потому что только она откликнулась должным образом. «Какая она очаровательная!» – воскликнула пани Ада с восторгом и восхищением. «Вы тоже очаровательная!» – немедленно ответила я. «Единственный человек, который правильно смотрит на мир». В страшном напряжении я ждала начала скачки. Стартовые боксы поставили аккурат так, что через молодую листву я видела масть лошадей. Не столько даже масть лошадей, сколько цвета жакеев. Флоренция все еще виляла задом. Приплясывала и все время норовила сунуться в стартовый бокс. Зигмусь Осика отчаянно держал ее. Я видела, как он наклонился, трепал ее по холке, что-то шептал на ухо. Наконец в машину вошли все. Флоренцию пустили последней, но она не мешкала ни секунды. «Пошли!» – завопил кто-то в восторге. «Старт!» – сказал рупор совершенно бесстрастно и буднично. «Какий дурак, совсем не понимает, что тут творится!» «Ведет Флоренция, второй кальмар!» Сразу поднялся шум и крик. Флоренция пулей вылетела из стартовой машины, у нее было последнее место, но она мгновенно успела влететь в кучу. Зарновский гениально стартовал, я никогда не сомневалась, что он это умеет. и теперь он подтвердил мое мнение, оказавшись сразу за флоренцией не впишется дико завыл рядом со мной юрик у меня перехватило не только дыхание а вообще все что можно я слишком много навидалась таких вещей чтобы еще сомневаться Флоренция в бешеном темпе шла на поворот она обязательно потеряет бровку а не то еще и врежется в сетку ограды. «Иисусе Христе! Я же своими глазами видела когда-то, как яселька тормозила почти на трибунах. Караул!» Бинокль я едва не вбила себе в череп. Не веря собственным глазам, а тем более оптическим приборам, я смотрела, что делает эта невероятная кобыла. Она вошла в поворот первой, чуть опережая остальных, наклонилась на бок, как мотоцикл на гравии. Почти легла на бок и, совершенно не меняя темпа, взяла вираж. Причем совершенно не изменило расстояние между собой и барьером, словно была к нему привязана невидимой веревочкой. Сарновский показал большой класс, придержал лошадь, вписался в поворот и не потерял ни секунды. Других лошадей в этой скачке могло просто не быть. Народ безумствовал, толпа ревела. Может и глупые они, и слепые, но талант лошади и жакея заметить умеют. Флоренция вышла напрямую, вернулась в вертикальное положение, махнула хвостом и выстрелила вперед. Зигмус Осика перестал ее сдерживать и пустил мчаться, как некогда маячик Диксиленда. Сарновский давал шпоры кальмару и шел всего в двух корпусах позади Флоренции. С каждой долей секунды Флоренция уходила от него. Уже видно было, что происходит. Она шла к финишу радостно, с фантазией, с явным удовольствием и без малейшего усилия. Она опережала остальных на шесть корпусов. Не исключено, что я колотила Юрика биноклем по голове. На тебе визжала я в восторге, на тебе, я же говорила. Давай, Флоренция, похрюковал воскрещенный Метя, когда скачка уже финишировала. Давай, Флоренция, давай, Флоренция. Останови ка пластинку, усмирил его Панрысь. Флоренция позволила себе остановить на противоположной прямой и коротким галопом вернулась к проходу. Перед самой судейской вышкой она тряхнула головой, развернулась, перескочила через барьерчик к середине турфа, развернулась еще раз, прыгнула обратно и, радостно приплясывая, согласилась идти в конюшню. — Ты была права, — сказал Юрик, потирая темя. — Я рискнул, поставил только на нее, и оказалось, что правильно. Перед следующей скачкой появилась Моника Гонцовская, сияющая и счастливая. «Ничего не поделаешь. Это удовольствие придется ей доставить», – сказала она без всякого вступления. «Вы сами видели, у меня не хватает духу ей запрещать и вообще. Если Агате штраф влепят, я за нее заплачу. Ей нравится прыгать. Флоренции, то есть, а не Агате. Так пусть знает, что после выигранной скачки может попрыгать. Но вы видели, как она финишировала. Вы ведь смотрели, правда? Как она вошла в бокс». Теперь поскачет только через две недели, а могла бы хоть завтра. Триумф был полный и абсолютный. Мое моральное удовлетворение достигло таких размеров, что я даже не обратила внимания на то, на кого и сколько ставят. Я выиграла последовательность с Флоренцией, потому что ставила на нее во всех сочетаниях. Угадала триплет, весьма скромный, потому что перед Флоренцией пришли одни фавориты – После чего проиграла следующий триплет и квинту, потому что Марокко не пришел первым. Что с ним случилось, потом я узнала от Моники. Что именно? Разумеется, снотворное. Потрясающий жеребец мчался как следует почти всю дистанцию и ослабел только у финиша. Он стал вторым, и ведь не было повода его дисквалифицировать, разве что у комиссии хватило бы духу мыслить смело. Увы. Молодая девушка Жакей, я Уезжала с Турфа со слезами на глазах, тем более, что из публики в ее адрес летели различные колкости и издевательства. Оказалось, что народ наш прозрел только во время скачки с Флоренцией, потом ослеп по новой. Теперь торжествовал Юрик, который предчувствовал, что будет что-то не то, и свою склонность к соглашательству преодолел к четвертой скачке. В пятой он не остановился на Марокко, поставил на трех разных лошадей и угадал. Триплет от 120 тысяч подпрыгнул до двух миллионов. «И квинта у меня получилось, гордо сказал он. «Она будет не намного выше», — загасила я его радость, поскольку зачем ему лишние разочарования в жизни. Все деньги тут делает Фагот, потому что все ставки опирались на Марокко. Может, миллиона три дадут, но на большее не рассчитывает. Лучше три миллиона, чем ничего. Дали три двести. Разбогатеть я не успела, потому что за последовательность с Марокко заплатили гроши. Мне было все равно. Счастье от победы Флоренции меня переполняло, и его ничто не могло затмить. «Ты права», — сказала Мария, проиграв на Марокко, как и весь ипподром. «Я теперь тоже буду ставить только на одну Флоренцию».